Глава двадцать вторая. Богатство Кольского полуострова. Впору от склероза лечиться. Вроде бы я уже делал карту Кольского полуострова, на которой условными обозначениями отмечены природные богатства русского севера. Или же только собирался. Разговор с вышестоящими товарищами об этом был, помню, а вот как с картой? Нет, карту я сделал, передал в секретаря от Совнаркома, а куда же она потом запропастилась? Подозреваю, что завалилась куда-то среди прочих бумаг. Это я к чему? А к тому, что позвонили из приемной товарища Ленина и пригласили на беседу с председателем Совнаркома, а еще с академиком Ферсманом. Как я понимаю, Владимир Ильич решил о чем-то поговорить с главным нашим геологом, а заодно вспомнил и обо мне. Несложно сделать вывод, что разговор предстоит о моих разведданных, касающихся полезных ископаемых Архангельской губернии. Что мы поговорим такие о железе и меди, что в огромном количестве залегают на Кольском полуострове. А плохо, что меня предупредили о предстоящей беседе только за три часа. Мне бы посидеть, подготовиться как следует... Все-таки легализация после знания – очень трудная задача, куда легче, если тебе верят на слово. Мало кто из попаданцев выдержит лобовой вопрос, мол, а откуда вам это известно? Укажите источники. Меня же спасало, что мои данные о рудах и минералах Кольского полуострова базировались на таком мощном фундаменте, как сам Михаил Васильевич Ломоносов. Уверявший, что на севере можно найти минеральное сырье, а еще подкреплялись высказывания академиков белянкина с федоровым, участвовавших еще до революции в поисках апатитов и нефелина на коле. В кабинете владимира ильича сидел мужчина лет сорока, довольно крепкого телосложения и с изрядной лысиной. Это ученый, да еще и академик, впрочем академики не обязательно должны быть старыми и тщедушными. Вспомним того же Ломоносова, гонявшего по Академии немецких коллег. А те, вместо того, чтобы организовать сопротивление, удирали или выскакивали в окна, а потом писали жалобы на великого русского ученого. Хотя, если судить по анекдотам и эпиграммам, Михаил Васильевич лупил немцев только тогда, когда был слегка под шафы, а, будучи трезвым, никого не трогал. «Александр Евгеньевич, позвольте представить вам товарища Аксенова». сказал Владимир Ильич, поднимаясь из-за стола и протягивая мне руку. «А это?» — указал предсовнаркома на посетителя. «Александр Евгеньевич Ферман, академик». «Мою должность товарищ Ленин не назвал. Видимо, не счел нужным, да и я не стал представляться». Ферсман, протягивая руку для пожатия, сказал. «Владимир Иванович, я много слышал о вас». И ваша карта полезных ископаемых представляет огромный интерес для науки. Мы уже подготовили план работ, подобрали геологов для проведения комплексной экспедиции. В следующем году, если нам дадут достаточно средств, экспедиция состоится. Давно хотел поговорить с вами лично, а здесь такая удача, что Владимир Ильич сам предложил встречу, пока вы куда-то не уехали. Жаль, что не могу сказать Ферсману, что и я много о нем наслышан, и даже книги читал. Мои путешествия, например, или занимательную минералогию. Да, а почему я считал, что комплексная экспедиция отправилась на полуостров еще в прошлом, то есть в 20-м году, наверное, где-то читал, а она, вишь, только готовится». Отвечая на крепкое рукопожатие, я порадовался, что мой тяжкий труд не пропал, а еще обеспокоился, что сейчас мне начнут задавать вопросы, на которые я не смогу дать ответы. И впрямь академик принялся не то спрашивать, не то допрашивать. «Как я понимаю, в ваши руки попали полевые дневники геологов? Кто проводил разведку? Англичане или французы?» Понимаю, что академику было бы любопытно посмотреть полевые дневники. Отчеты об экспедициях были бы еще интереснее, но Александр Евгеньевич понимает, что в условиях Архангельска их делать не станут, а подождут до возвращения в Лондон или Париж. Но и дневники – огромная ценность. В советское время, если память не изменяет, за утрату полевого дневника могли и под суд отдать. В них, как-никак, собрана вся первичная информация, документация образцов, их привязка к местности. Увы, я ничего этого не видел, да и вообще не слишком уверен, что интервенты проводили какие-нибудь полевые исследования. Александр Евгеньевич, начал я отвечать, стараясь быть предельно осторожным. Все-таки иметь дело с ученым – это не то, что вешать лапшу на уши несведущим товарищам, как это делают мои коллеги-попаданцы. Ученые – народ недоверчивый. Членам нашей группы, работающей в Архангельске в период его оккупации союзниками, попали в руки лишь косвенные данные. «Что значит косвенные?» – нахмурился академик. Это значит, что интервенты не подпускали к рабочей документации своих, так сказать, русских союзников и не делились с ними информацией о находках. Но генерал Миллер имел своих осведомителей в составе геолого-разведочных экспедиций. Они писали отчеты для командования, а мы уже делали собственные выписки. Разумеется, эти данные являются косвенными, потому что базируются не на первичной информации, а на сведениях, скажем так, из вторых рук. «А у вас не было возможности сделать не выписки, а снять копии с этих отчетов?» Строго поинтересовался академик. «Ну блин, академики вы даете. Вам бы все научное знание добывать, а мы тут, можно подумать, плюшками балуемся. Мне в Архангельске надо было совершенно другие данные получать, а еще и англосаксов с франками разлагать, раскол между белыми и антантой вносить, а не геологией заниматься». «Я открыл рот, чтобы ответить, ну, как-нибудь помягче, но меня спас Владимир Ильич». «Александр Евгеньевич, у Владимира Ивановича в Архангельске были иные задачи. Он молодец, что вообще обратил внимание на такие любопытные факты, как геологические разведки нашего противника». «Да, простите», — слегка смутился ферсман. «Владимир Иванович, не обращайте внимания на мое ворчание». Я слегка улыбнулся, обозначив, дескать, все понимаю, и мысленно поблагодарил Владимира Ильича за то, что тот не стал задавать вопросов, а как так случилось, что эмиссар Троцкого заинтересовался бумагами, не имеющими отношения к его заданию, и пошел врать дальше. Еще одним косвенным фактом стала попытка английского командования выяснить о возможности взять под контроль бесплатно или же за символическую плату Хибины. Это, как вам известно, горы и лавозеро, озеро Имандра и горный массив Манчитундра, а также железнодорожную станцию Оленья. «Опять-таки, уже из рассказов рабочих, участвующих в экспедиции, проводников из числа местных жителей, есть информация, что неподалеку от станции Оленья имеются залежи железной руды высокого качества». «Манчетундра?» «Подождите, Владимир Иванович!» – остановил меня Ферсман. Посмотрев на Ленина, академик спросил. «Владимир Ильич, а можно одолжить мне карандаш и бумагу? Карта у нас есть, но я по привычке веду конспект». Или, чтобы нам не отвлекать вас от дел, мы с товарищем Аксеновым поедем либо ко мне, в академию, либо куда-нибудь, где Владимиру Ивановичу будет удобно. Пожалуй, я и сам был бы не против покинуть кабинет Владимира Ильича, но против оказался хозяин. Нет-нет, мне самому очень интересно послушать Владимира Ивановича», – покачал головой Ленин, вручая Ферсману карандаш и лист бумаги. Итак, если суммировать косвенные данные, полученные из разных источников, сказал я, перейдя на учительский тон, то можно смело утверждать, что неподалеку от станции Оленья есть залежи железной руды, Хибинские горы содержат апатитонефилиновые руды. Знаю, что апатит требуется для производства удобрений, для изготовления фосфорной кислоты. Правда, зачем нужна фосфорная кислота, сказать не могу, так как не химик. «Она используется в разных отраслях промышленности», махнул карандашом академик. «Но это сейчас не столь важно». «Понял», кивнул я. «Неподалеку от селения Мончагуба, это поблизости от горы Мончатундра, на картах они есть, имеются запасы меди и никеля». «Медь и никель – это превосходно», кивнул Ленин. «Согласен, без меди и плана Гуэрло не будет, да и никель – очень нужная вещь». «Вот еще что, Владимир Ильич», – вспомнил вдруг я, – «сейчас у нас завершается война с белофиннами. В случае заключения мирного договора и установления границ нужно обязательно забрать у финнов, виноват, оставить за собой Позрецкий погост. Это почти на границе с нами и с Норвегией». «Как вы сказали, Позрецкий погост?» – заинтересовался Ленин, делая себе пометку. «Да, сейчас это ни о чем никому не говорит, но там одно из крупнейших месторождений никеля в Европе». «Что-нибудь еще, Владимир Иванович?» – спросил Ферсман. «Я призадумался. Про Хибины я сказал, про Оленигорск, то есть про Оленью тоже, и про все остальное. Сказал бы больше, если бы сумел привязать Кировск к реалиям двадцатых годов. Впрочем, и привязывать не надо, он же рядом с Хибинами». Кажется, изначально извался-то Хибиногорск, так что отыщут сами. А про что я не сказал? Кандалакша – это у нас алюминий, вернее, завод по изготовлению алюминия. Хм, не помню, в Кандалакше глинозем свой или привозной. В Мурманской области где-то был алюминий, но где? Если привозной, то из Пикалёва. Но как мне выйти на добычу бокситов в Ленинградской области, то есть в нынешней Петроградской губернии, я не знаю. Тут уже и Ленин не поверит моим знаниям. Нет, не вспомню и врать не стану. Но что-то упустил. А, вспомнил. Разве что следует упомянуть озеро Кавдор. Не уверен на сто процентов, но там может быть слюда и железо. Англичане его особо не исследовали, но какие-то наметки были. «Значит, разведку проводили именно англичане?» – обрадовался Ферсман, словно напал на золотую жилу. «Они самые!» – кивнул я, а потом деланно удивился. «А я разве не сказал?» И Ленин, и Ферсман покачали головами. «Точно склероз!» «Так это классика!» – хмыкнул я, уходя от ответа. «Излюбленный метод английских колонизаторов!» «Именно так!» – подхватил Владимир Ильич. Занять экспедиционным корпусом важную и перспективную территорию. Начать разведку и разработку полезных ископаемых. Помнится, в своем отчете по поводу преступлений-интервентов вы говорили, что англичане только марганца вывезли из Мурманска и Архангельска на 50 тысяч фунтов? Вот это да! Ну и память у Владимира Ильича. Я и сам-то уже не помню, на какую сумму англы у нас украли и что они украли. А Ленин помнит. «Владимир Ильич, коль скоро у нас присутствует академик Ферсман, то мне хотелось бы опять поднять вопрос о реке варкута и залежах каменного угля. Нельзя ли параллельно с комплексной экспедицией отправить геологов в Печорский край? Насколько помню, сказал я, но быстро поправился. Вернее, читал, что экспедиция Кейзерлинга и Крузенштерна еще 80 лет назад отыскала там большие месторождения каменного угля и нефти». Про экспедицию Кейзерлинга и Крузенштерна, кстати, сын того самого Крузенштерна, который возглавлял нашу первую кругосветную экспедицию, я читал в Архангельской библиотеке. Академик Ферсман посмотрел на меня с уважением. «Понимаю, что чекист, а кто я по должности, он мог и догадаться». занимался промышленной разведкой, но чтобы он еще и читал материалы, до которых добрался не каждый специалист, выглядело странным и заслуживала некого уважения. Да, я тоже читал отчеты кейзерлинга, другие отчеты. Есть в планах и большая экспедиция на печоу, но в один год сразу две экспедиции мы не осилим. Дело-то даже не в деньгах, а в специалистах. кого можно мы уже с фронта отозвали, но людей все равно нет. Здесь придется выбирать, либо Кольский полуостров, либо Печорский край. А как вы сами считаете, что первично?» – поинтересовался Ленин. «Разумеется, я бы выбрал и то, и то, но сейчас нам лучше отправиться на колу. Железо иметь у нас на первом месте. С углем дела обстоят неплохо, с нефтью тоже, можно не торопиться. А на будущее посмотрим», – неопределенно сказал академик. «Год-два ничего не решит». Вот так всегда. Только начинаешь делать важное дело, так тебя мордой об стол Конечно, можно подождать года два или семь, но лучше бы прямо сейчас на реку Воркута вышли бы геологи, подтвердили мою информацию о несметных запасах каменного угля и дело бы завертелось. Владимир Иванович, а вы от чего загрустили? Почти по спросил меня Владимир Ильич. Да это я так, вздохнул я. «Думал, пока экспедиция каменный уголь ищет. Я уверен, что запасов там достаточно. Я потихонечку начну в Германии инженеров и мастеров на строительство железной дороги нанимать, рельсы закупать. Паровозиков еще для дороги в Оркута-Котлас надо немного прикупить. Ну, хотя бы штук пять, а еще лучше десять. Паровозов в наших условиях много не бывает». шпалы уж как-нибудь сами изладим, а все прочее можно у немцев взять, пока у них безработица до переизбыток рельс и машин. Будут там шахты, потребуется каменный уголь возить. «Владимир Иванович, вы так говорите, словно убеждены, что на Воркуте можно добывать каменный уголь в промышленных масштабах», – покачал головой Ферсман. «Пока геологическая разведка не подтвердит достаточного количества угля, не вижу смысла в строительстве железной дороги». Все-таки отчетов Кейзерлинга и Крузенштерна маловато для подтверждения наличия каменного угля в крупных масштабах. И что тут скажешь? Упереться рогом и бубнить о том, что я прав, потому что прав? Или сказать, что для освоения территории дороги просто необходимы? Так товарищи умные лучше меня все знают». А у нас так, территорий много надо осваивать, железные дороги, еще строить и строить. Поэтому я только покивал. А кто вам сейчас мешает нанимать германских инженеров и мастеров, поинтересовался Ленин. Команды не было кого-то нанимать, отозвался я. Мне нужно специалистов на конкретную работу приглашать, значит и искать людей с соответствующей квалификацией. Немаловажный момент, я искоса посмотрел в сторону академика. А Владимир Ильич, все правильно поняв, кивнул. «Дескать, можно говорить, и я продолжил». «Очень важно получить хотя бы минимальную информацию о зарубежном специалисте, чтобы вместо старательного инженера мы не получили шпиона или диверсанта». «Шпионы и диверсанты все равно будут», усмехнулся Ферсман. На моей памяти из десяти иностранных геологов, проявлявших интерес к нашим минералам или металлам, не меньше восьми были связаны с какой-нибудь разведкой. В крайнем случае трудились на крупную корпорацию, что в общем-то одно и то же. Умён Ферсман. Не зря стал академиком до сорока лет. «Александр Евгеньевич, а на сколько процентов вы гарантируете, что на Кольском полуострове имеются все полезные ископаемые, о которых мы сегодня услышали? С учетом прежних экспедиций, с учетом карты и рассказа товарища Аксенова, процентов на 90, может и на 99. Сто процентов я все-таки не дам», – отозвался ученый. «Думаю, если мы собираемся осваивать полезные ископаемые Кольского полуострова, там потребуется провести немало железных дорог. Так что, Владимир Иванович, закупайте рельсы, оборудование, все пригодится. И из Архангельска можно лес вывозить для продажи. Там тоже железные дороги нужны. Со специалистами пока подождем. Тут я согласен». Следует вначале закупить все нужное, завести на место, а уже потом можно и специалистов нанимать. Что ж, поеду в Европу за рельсами. В Германии, разумеется, лучший выбор. А если в Австрии прикупить? Может, по Дунаю можно что-то отправить? Надо подумать и посоветоваться со следующими людьми.